У него были белые волосы и седеющая бородка. Он немного сутулился, но легко управлял конём и осматривал всё ли в порядке. "Господин Дратанян не стареет?" сказал начальник псовой охоты своему коллеге Сокольничему. "Он на 10 лет старше нас, а верхом на коне кажется совсем молодым". "Это верно", отвечал королевский Сокольничий. "Вот уж 20 лет, он всё тот же". "Офицер ошибался. За 4 года Дратанян состарился на добрых 19 лет".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 Невозмутимо отвечал Дортаньян. А как он поживает? Кто? спросил Дортаньян. Наш бедный господин Фуке, шёпотом проговорил королевский сокольничий. Начальник псовой охоты из осторожности отъехал в сторону. Неважно, отвечал Дортаньян. Бедняга всерьёз огорчён, он не понимает, как эта тюрьма может быть милостью. Он говорит, что парламент, отправив его в изгнание,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 словно за тем, чтобы оборвать разговор. В конце концов, повторил приблизившийся начальник псовой охоты: "Господин Фуке в Пингероле и по заслугам. Он имел счастье быть отведённым туда лично вами, достаточно он обворовывал короля". Дратанян метнул в начальника псовой охоты один из своих уничтожающих взглядов и произнёс, старательно отчеканивая каждое слово: "Сударь, если бы мне сказали, что вы съели то, что отпускается для ваших борзых,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 На полянах, как падающие звёзды, замелькали султаны наездниц, и белые иконы, словно призраки, проносились в чаще кустов и деревьев. "Что же, долго ли продлится ваша охота?" спросил Дортаньян. "Я попрошу вас поскорее выпустить птицу, я очень устал. Вы сегодня охотитесь на цаплю или на лебеди?" "На обоих, господин Дортаньян, ответил Сокольничий. "Но вы не беспокойтесь, король не знаток, он охотится не для себя, его цель доставить развлечение дамам".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 Нордертан Янн не пожелал узнавать, что бы ты ни было от этого человека. Скоро ли мы увидим его величество, спросил он Сокольникива. В 7 часов судр я велю выпустить птиц. Кто будет сопровождать короля? Как поживает принцесса Генриетта, как самочувствие королевы? Лучше сударь. А разве она болела? Со времени своего последнего огорчения её величество была не здорова. А к какому огорчению вы говорите?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 Кого ж в таком случае? Звук рога прервал их беседу. Он созывал соколов и собак. Сокольничий и его спутник тотчас же пришпорили лошадей и покинули Д'ртаньяна, так ничего и не объяснив ему. Издалека показался король, окружённый придворными дамами и кавалерами. Шагом в строгом порядке под звуки труб и рогов, возбуждавших лошадей и собак, продвигалась по полю эта пышная кавалькада. Это было шествие, смешение звуков, блеск и игра красок. а которых ничто в наши дни не может дать даже отдалённого представления, кроме разве обманчивого богатства и фальшивого величия театральных зрелищ. Дортаньян, хотя и зрение его несколько ослабело, заметил за кавалькадой три следующие друг за другом кареты. Первая, ехавшая пустой, была предназначена для королевы, в ней никого не было. Не видя деловое вальер близко короля, Дортаньян стал искать Луизу глазами и увидел её во второй карете. С ней было двое служанок.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 Тот собрался было ответить, но в этот момент король заметил Дортаньяна. А, вот вы и вернулись, граф. Почему же мы с вами ещё не виделись? Потому что ваше величество, отвечал капитан, вы уже спали, когда я приехал, и ещё не проснулись, когда я принял сегодня утром дежурство. Он всё тот же громко сказал довольный Людовик. Отдыхайте, граф, я вам приказываю. Сегодня вы обедаете у меня. Вокруг Дортаньяна восторженно зашуметались. Каждый старался протиснуться поближе к нему. и сказать мушкетёру какую-нибудь любезность, обедать у короля было большой честью, и его величество не расточал её так, как Генрих IV. Король проехал немного вперёд, а Д'Артаньян был остановлен новой группой придворных, среди которой блистал Кальбер. "Здравствуйте, господин Д'Артаньян", обратился к нему министр с ласковой вежливостью. "Надеюсь, ваша поездка была удачной?" "Да, сударь", отвечал Д'Артаньян и поклонился, пригнувшись к шее своего скукона. Я слышал, что король пригласил вас к обеду. Вы встретите там вашего старого друга. Старого друга? переспросил Дортаньян, погружаясь с душевной болью в тёмные волны минувшего, успевшие поглотить столько друзей и столько врагов. Герцога де Ламеда, только сегодня прибывшего из Испании, продолжал Кульбер. Герцога де Ламеда. Старался припомнить роясь в своей памяти Дортаньян. Это я? произнёс белый как снег сутулый старик. Он приказал открыть дверцы кареты и вышел из неё к мушкетёру. Арамис, вскричав поражённый изумлением д'ртаньян, и всё ещё неподвижный от оцепеневшей, он позволил дрожащим рукам сановного старика обвиться вокруг его шеи. Тальбер бросив взгляд на обоих друзей, молча отоехал в сторону, предоставив им остаться наедине. Итак, сказал мушкетёр, беря под руку Арамиса, Вы изгнанник, мятежник с Нового Франции. И обедаю с вами у короля, проговорил, улыбаясь, бывший иванский епископ. Не правда ли, вы задаёте себе вопрос, к чему верность в падлонном мире? Давайте пропустим карету этой бедняжки, мадмозель Лавальер. Посмотрите, как она волнуется, взгляните, как её заплаканные глаза следят за горцующим на коне королём. Кто это с ним? Мадмозель, это она Шарант, ставшая госпожой де Монтеспан, отвечала Рамис. Луиза ревнует, значит она обманута. Ещё нет Дортаньян, но это не замедлит случиться. Они разговаривали следуя за охотой, и кучер Арамиса вёз их так ловко, что они приехали к месту сбора как раз в тот момент, когда сокол только что налетел на птицу и прижимал её к земле. Король спешился, госпожа де Монтеспан тоже. Они находились перед одинокой часой, не скрытой большими деревьями, с уже облетевшими от осеннего ветра листьями. За часовней виднелась ограда с решётчатой калиткой. Сокол заставил свою добычу упасть за ограду у самой часовни, и король пожелал проникнуть туда, чтобы снять по обычаю первые перья с отравленной птицы. Все столпились вокруг зданий и ограды. Пространство внутри ограды было так незначительно, что не могло вместить участников королевской охоты. Дортаньян удержал Рамисса, выразившего желание покинуть карету и присоединиться ко всем остальным. Известно ли вам Арамису, куда мы привелины с лучи? Нет, ответил Герцик. Здесь покоятся люди, которых я знал, сказал взволнованный, грустный воспоминанием Дортаньян. Арамис, всё ещё ни о чём не догадываясь, прошёл через узкую боковую дверь, которую ему открыл Дортаньян, внутрь часовни. Где же они похоронены? Здесь, в этой ограде. Видите крест под молодым кипарисом? Этот кипарис посажен на их могиле.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 Она сломала веточку кипариса и предложила её королю, опьянённому сладостной надеждой. Печальный подарок, тихо сказал Арамис Дортаньян, ведь этот кипарис растёт на могиле. Да, и это могила Рауля де Бражелона, грустно произнёс Дортаньян. Рауля, который спит под этим крестом рядом с атосом. У них за спиной послышался стон, и они увидели, как какая-то женщина упала без чувств. Мадмозель де Лавальер видела всё. И всё слышала. Бедная женщина провормотал Дратанян и помог служанкам поспешившим к своей госпоже довести её до кареты, где она осталась страдать в одиночестве. В тот же вечер Дратанян сидел за королевским столом рядом с Колбером и герцогом Доламеда. Король был весел и оживлён. Он был бесконечно внимателен к королеве и бесконечно нежен с принцессой Генриеттой, сидевшей по его левую руку, и в этот вечер очень печальный.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 Вставая из-за стола, король предложил руку её величеству королеве, сделав при этом знак Кольберу, чьи глаза ловили взгляд властелина. Кольбер отвёл в сторону Дортаньяна и Арамиса. Король вступил в разговор со своей невесткой, тогда как обеспокоенный принц рассеянно беседовал с королевой и исскоса поглядывал на жену и на брата. Разговор между Арамисом, Дортаньяном и Кольбером вертелся вокруг самых безобидных тем. Они вспоминали министров былых времён. Калбер сообщил любопытные вещи о Мазорени и выслушал рассказы Решелье. Дортанньян никак не мог надеиться в виде столько здравого смысла и весёлого юмора в этом человеке с густыми бровями и низким лбом. Арамис поражался лёгкости, с какой этому серьёзному человеку удавалось откладывать с выгодой для себя более значительный разговор, на который никто из присутствующих ни разу не намекнул, хотя все трое собеседника чувствовали его неизбежность. По недовольному лицу принца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 Но ваше величество, проговорила она. Принц ревнив, не так ли, дорогая сестра? Она посмотрела в сторону принца, и тот понял, что они говорят о нём. "Да", согласилась она. "Послушайте", продолжал король. "Если ваши друзья компрометируют вас, то в этом принц нисколько не виноват". Он сказал эти слова с такой нежностью, что ободрённая ею принцесса, у которой за последнее время было столько огорчений и неприятностей, чуть не разразилась рыданиями.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 Этот человек способен на любое самое гнусное преступление. Шевалье де Лорен избавит вас от своего присутствия, обещаю вам это. Раз так, мы заключаем с вами настоящий союз, ваше величество, и я готов подписать договор. Но вы внесли свою долю. Скажите же, в чём должна заключаться моя? Вместо того, чтобы ссорить меня с вашим братом королём Карлом, нужно было бы постараться сделать нас такими друзьями, какими мы ещё никогда не были.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 которых в настоящее время семь, а именно мадмозель Стюарт, мадмозель Уэлс, мадмозель Гвин, мисс Орчи, мадмозель Цунга, мисс Даус, и графиня Кестлмен, убедят короля, что война стоит дорого, и что лучше давать балы и ужины в Гемптон-Корте, чем снаряжать линейные корабли в Портсмуте или Гринвиче. И тогда вас ждёт неудача. О, эти дамы срывают любые переговоры, если только эти переговоры ведутся не ими.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 подобные силы и притом в таком близком соседстве мне очень не по душе, дорогая сестра. Но ведь они ваши союзники. Вот почему они поступили весьма прометчиво, выбив медаль, которая изображает Голандию, останавливающую, как Иисус Новин солнце, и снабдив её надписью Солнце, остановись предо мною. Это отнюдь не по-братски, не так ли? А я думала, что вы уже забыли про этот пустяк. Я никогда ничего не забываю, сестра моя. И если мои подлинные друзья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 Лицо короля оживилось. На нём была видна непреклонная воля, которой во Франции уже никто не перечил и который вскоре не будет встречать отпора во всей Европе. "Принц", заявил король своему брату. "Я недоволен сэвалье де Луреном. Вы его покровитель, посоветуйте ему в течение нескольких месяцев попутешествовать". Словно снежная лавина в горах, эти слова свалились на принца, обожавшего своего фаворита и сосредоточившего на нём всю свою нежность.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 Король круто повернулся на каблуках и отошёл от него. В это время Кольбер продолжал разговор с герцогом Доламеда. "Сударь", сказал Кольбера Рамису. "Пришло время, когда нам подобает внести полную ясность в отношения между нашими странами. Я помирил вас с королём. Я не мог поступить иначе по отношению к такому выдающемуся человеку, как вы, но так как и вы проявляете порой дружеские чувства ко мне, то теперь и вам представляется случай доказать их искренность".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 Но король Франции находится в союзе с Голландией. Затем вам, конечно, известно, что война с этой страной была бы войной на море, которую Франция, мне кажется, не в состоянии успешно вести. Кальбер, обернувшись в этот момент, увидел Дортаньяна, который искал себе собеседника на время разговора короля с принцем. Кальбер позвал его и шёпотом сказал Арамису: "Мы можем продолжать в присутствии господина Дортаньяна?" "О, разумеется", ответил испанский посол. Мы только что говорили с герцогом де Ламеда, что война против Голландии была бы войной на море. Это очевидно, согласился мушкетёр. А что вы думаете об этом, господин Тартаньян? Я думаю, что для того, чтобы вести эту морскую войну, нам потребовалась бы сильная сухопутная армия. Как вы сказали? спросил Кэлбер, решив, что ослышался. Почему сухопутная? удивился Арамист. Потому что короля побьют на море, если англичане не помогут ему.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 А кто-то вроде 2000 пушек продажал Кольбер. Это то же, чем обладает король в настоящее время. 35 кораблей это три сильных эскадры. Но я хочу иметь пять. Пять? переспросил арамист. Они будут спущены на воду, господа, до конца года, и у короля будет 50 линейных боевых кораблей. С такими силами можно бороться, не так ли? Строить корабли, сказал Дратанян трудно.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 и рубить лес в бургундье. Быть может, господин посол вы не поверите, но мне пришла в голову ещё одна мысль. О, сударь, поклонился Рамис. Я верю вам всегда и во всём. Представьте себе, что размышляя о характере наших союзников, достопочтенных голландцев, я сказал себе: "Они купцы, они друзья короля и будут счастливо продавать его величеству то, что делают для себя". Так вот, чем больше покупаешь, а следует добавить ещё, что у меня есть фуран, «Знаете ли вы Д'Артаньян Форана?» Кальбер забывался. Он называл капитана попросту Д'Артаньян, совсем как король. Но капитан улыбнулся и ответил Кальберу, «Нет, я не знаю его». «Это еще один человек, которого я открыл, специалист по закупкам. Этот Форан закупил для меня 350 тысяч фунтов ядер, 250 тысяч фунтов пороху, 12 транспортов северной древесины, фитили, гранаты, смолу, нефти, еще всякую всячину на 7% дешевле, чем обошлись бы эти же вещи».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 то у него был бы очень недурной флот. А насколько сухопутная армия хороша, вам известно лучше, чем всякому другому. Восхищаясь огромной работой, произведённой этим человеком в несколько лет, Дортаньян и Арамис обменялись взглядами. Альбер понял их и был глубоко тронут этим столь ценным для него одобрением. Если мы этого не знали во Франции, сказал Дортаньян, то за её пределами должны знать ещё меньше. Вот почему я и говорил, господин о послу, что если бы Испания обещала нейтралитет, а Англия помогала нам, если Англия окажет вам помощь, то я отвечаю за нейтралитет испанского королевства, проговорил Арамис. "В таком случае по рукам", поторопился сказать Кольбер со свойственной ему непосредственностью и простодушием. "Что до нейтралитета Испании, то у вас нет ещё ордена Золотого руна, господин де Ламеда".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 Тогда, как огонь согревает её, полный решимости и юношеского задора, Д'Артаньян произносил эти слова был так обаятелен, что Кальбер в свою очередь не мог не восхититься им. Капитан заметил произведённое им впечатление, он вспомнил, что хорош только тот купец, который умеет поднять цену на свой товар, когда на него есть спрос. Поэтому он решил запросить. Итак, сказал Кальбер: "Вы ничего не имеете против Галандии?" "Да", ответил Д'Артаньян.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 У меня есть укоренившиеся привычки, и я цепко держусь за них. Кальбер понял, куда метят капитан Мушкетёров. Он, впрочем, заранее был готов к этому. Я уже думал о том, о чём вы только что говорили, сказал он. О чём? Мы говорили о каналах и о болотах, при переправе через которые тонут. Так вот, если там тонут, то это происходит из-за отсутствия лодки, доски, наконец, палки, даже такой короткой палочки, как маршельский жезл.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 Вот в этой записной книжке вы обнаружите план кампании, которую вам предстоит предпринять будущей весной. Король ставит вас во главе своих войск. Дортаньян протянул руку за книжкой, его дрожащие пальцы и пальцы Колбера встретились. Министр крепко пожал ему руку. "Сударь", сказал он. "Нам уже давно требовалось воздать друг другу должные. Я начал, теперь ваша очередь. Я отплачу вам, сударь", ответил Дортаньян.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 Ведь нас теперь только двое, вздохнул Дратанян. И ты быть может больше не увидишь меня, дорогой Дратанян, отвечала Рамис. Если бы ты знал, как я любил тебя. Теперь я стар, я угас, я мёртв. Друг мой, ты будешь жить дольше, чем я. Твоя дипломатия велит тебе жить и жить, тогда как честь обрекает меня на смерть. "Полно, господин маршал", усмехнулся Рамис. Такие люди, как мы, умирают лишь после того, как пресытятся славой и радостью. Ах, с печальной улыбкой произнёс Дортанян. Дело в том, что у меня уже нет аппетита, господин Герцик. Они обнялись и через 2 часа расстались навеки.